Послание Автандила к Фридону Он писал «Фридон, счастливый, царь царей, владыка края, юный лев, подобный солнцу, к нам неспосланный из рая, государя, чьей десницы кровь врагов струится злая, младший брат твой издалечий я пишу к тебе взывая. За невзгоды и лишения, ныне, к радости великой, Бог воздал мне полной мерой» а таликой достоверные я вести получила солнцеликой, ликой той царевня которой страждет лев в пустыне дикой управительницы каджи солнцеликая в плену без особых затруднений мы проникнем в ту страну там с нарцисов дождь хрустальный льет и юную луну многочисленные стражи стерегут в ночи одну я возрадовался сердцем и забыл горьком плаче Ибо ты, брат твой старший, разрешите все задачи. Что бы вы ни затевали, вам сопутствуют удачи. Даже горы перед вами отступают не иначе. Я к тебе не заезжаю, и за это не в защиты. Я спешу за тем, что дева остается без защиты. Мы приедем с Тариелом лобызать твои ланиты. И коль ты поможешь брату, будут недруги разбиты. Я не мог в достойной мере отплатить твоим рабам. Ведь они со мной делили скорбь и радость пополам. Но, взращенные тобою, равнодушны к похвалам. сходное сходное рождает, мудрецы вещают нам». Витязь свиток запечатал и вручил охране ратной. И прислужников Фридона в путь отправил он обратный. Приоткрыв уста кораллы, где светился жемчуг скатный, Рассказать велел он брату о судьбе своей привратной. Отыскав себе галеру и велев поднять витрило, снова двинулась в дорогу, луноликая светило Но в Фатьме Хатун расстаться нелегко с героем было. Вместе с ней Усен и слуги провожали Автандила. Плача горькими слезами, говорил народ ему, «Ты сожгло нас, о светило, непостижное уму!» Отчего же, уезжая, ты на нас наводишь тьму, Зарываешь нас в могилу по желанию своему?